Глава 12 Иван Иванович Буряков прожил без двух лет полвека и за свою жизнь кем только не был. Он служил в армии и матросил на Дальнем Востоке. Строил московское метро. Работал спасателем на водах в славном городе Сочи. Собирал кедровые шишки в сибирской тайге. Год отсидел в тюрьме, причем, судя по всему, не за свои, а за чужие грехи. Еще он охранял дачу известного в прошлом артиста театра Перевезенцева, по протекции которого чуть позже устроился на должность кладовщика в какой-то мелкой театральной конторе, но был с позором изгнан оттуда через пару месяцев, когда открылась его былая судимость, о которой он при приеме на работу деликатно умолчал. Но пестрая картина разнообразных событий в жизни Ивана Ивановича померкла перед тем, что стало с ним после начала перестройки, когда кастрюлю с варемом жизни кто-то невидимый, но огромный, с силой встряхнул, и все в той кастрюле перемешалось. В этом хаосе Иван Иванович за 10 лет последующей жизни поменял то ли 30 то ли 40 мест работы. Он и сам путался, а установить истину не представлялось возможным, поскольку трудовую книжку, этот паспорт каждого честного трудящегося, он потерял еще году в восемьдесят девятом. а восстановить ее так и не удосужился, перебиваясь с тех пор случайными заработками. Жизнь швыряла его из страны в сторону, пока не бросила в нашу программу, о чем он сам, собственно, пока даже не догадывался. Письмо на телевидении написала его родная сестра. Она когда-то год назад увидела выпуск программы. Тот самый, в котором мы отправили нашего героя в прошлое, где он, как верил в это сам, был императором Павлом I. Сам факт возможности смены участи настолько потряс женщину, что она предложила проделать что-нибудь подобное с ее братцем. Мы отобрали это письмо в числе десятка других, по которым можно было бы поработать. Но когда мне в руки попала фотография Бурякова, все решилось в мгновение. Теперь он был просто обречен стать героем нашей программы. Бывают лица, плохо подходящие для телеэкрана. Буряков подходил идеально. Теперь ему предстояло, во-первых, узнать страшную государственную тайну, во-вторых, войти в круг избранных. Для завязки сюжета он был приглашен в театр, в котором когда-то играл перевезенцев. Здешняя обстановка ему была знакома. К тому же место разворачивающихся событий идеально подходило для осуществления разработанного сценария. В театре Ивана Ивановича Бурякова принял директор, один из наших актеров. Разговор происходил в настоящем директорском кабинете. Никогда не бывавший в этом кабинете Буряков смущался и чувствовал себя не очень уютно, но директор был сама любезность. «Я пригласил вас, Иван Иванович, поскольку мне порекомендовали сделать это люди, хорошо знавшие Перевезенцева, и вас лично», сказал директор, ласково заглядывая в глаза Густю. «Вы где сейчас работаете?» «Я по строительной части». После некоторого раздумья ответил Буряков. Он уже два месяца нигде не работал, но не признался бы в этом собеседнику, даже будучи в подпитии. «Заработки хорошие?» «Не жалуюсь». Буряков действительно отучился жаловаться на что бы то ни было, как бы скверно не складывались обстоятельства его неспокойной жизни. «У нас появилась вакансия», — сказал директор. «Деньги, конечно, не очень большие, мы все-таки театр». но вам еще будут доплачивать за секретность». Иван Иванович изумленно воззрился на своего собеседника. Удивлялся он очень недолго, поскольку дверь кабинета неожиданно распахнулась и вошел «Начальник президентской охраны». Я стоял в смежной с кабинетом комнате и через прозрачное с моей стороны стекло видел, как что-то изменилось в лице Бурякова. Он будто бы узнал вошедшего, но не мог поверить в реальность происходящего. Чтобы его сомнения не длились слишком долго, директор бросился навстречу начальнику охраны и с подобострастным видом пожал гостю руку. Гость, впрочем, вел себя как хозяин. Прошел через кабинет, сел в директорское кресло и воззрился на обмершего вмиг Бурякова. «Кто такой?» — спросил отрывисто. Буряков, кажется, уже понял, что происходящее не сон, и потому потерял дар речи. За него ответил директор. «Это Буряков Иван Иванович». Я вам о нем говорил». Известие о том, что о нем было доложено самому начальнику президентской охраны, повергло Бурякова в шок. «Подписку о неразглашении с него взяли?» «Как раз сейчас этим занимались», сказал директор. Среди множества бумаг на своем столе он нашел нужную и придвинул к Ивану Ивановичу. «Вслух читайте», потребовал начальник охраны. Буряков прочитал куцы текст, срывающимся от волнения голосом. Когда он дошел до места, где было написано, что за разглашение доверенной ему тайны полагается смертная казнь, голос у него пропал. Мне даже показалось, что ему нестерпимо захотелось встать и уйти, но начальник охраны не позволил ему проявить малодушие. Резким жестом придвинул к нему ручку. «Подписывайте». Это был важный момент. Мы разработали два варианта дальнейшего развития событий. Первый — Герой не подписывает бумагу, и на него начинают оказывать давление, время от времени высказывая недвусмысленные угрозы. Вариант второй — он подписывает бумагу, и тогда на сцене появляется сам президент. Второй вариант представлялся мне более предпочтительным, и поэтому я обмер, когда Буряков на мгновение замешкался. Начальник охраны тоже, видимо, почувствовал важность момента, потому что поднялся из-за стола, будто случайно распахнув при этом полу пиджака. всем присутствующим открылась кобура с пистолетом у него под мышкой. Буряков схватил ручку и торопливо поставил подпись. Я торжествующе вскинул руки и жестом показал стоявшему рядом со мной артисту, что ему пора выходить на сцену. Он вышел, то есть появился в кабинете. Его сопровождали двое здоровяков, которые для пущего эффекта держали в руках ненашенские короткоствольные автоматы. «Что? Готово?» Знакомым всей стране голосом сказал вошедший. Но вся штука была в том, что внешне он ничем не походил на президента. Разве что ростом и комплекцией. Задаченный Буряков потрясенно наблюдал за происходящим, но ничего пока не понимал. А директора и начальник охраны уже суетились, предвигая вошедшему кресло, кого-то вызывая по телефону, исправляясь, что приготовить гостю, чай или кофе. Тот опустился в кресло, и тут его взгляд упал на притихшего за столом Ивана Ивановича. «Кто такой?» «Мы взяли нового человека», — доложил начальник охраны. «Для разных поручений, вместо того». Он многозначительно взглянул на сидевшего в кресле человека. «Подписку Вы взяли с него?» «Так точно». «Смотри!» — засмеялся человек в кресле и погрозил Бурякову пальцем. А обо всем, что здесь увидишь, молчок. Твой предшественник вот говорливым оказался. И где он теперь?» Из своего укрытия я видел, что бледный, как полотно, Буряков со страхом покосился на подписанную им бумагу о неразглашении. Там было ясно сказано, в случае чего — смертная казнь. Теперь он выглядел совсем потерянным. «Можно приступать?» — осведомился начальник охраны. Человек в кресле кивнул. «А где ядерный чемоданчик?» Вдруг вскинулся он. «Почему не рядом со мной?» Все забегали, засуетились, и через несколько секунд в кабинете появился маложавый мужчина в штатском, но с армейской выправкой. Он держал небольшой черный чемоданчик, который был прикован к его левой руке серебристой цепочкой. моложевый щелкнул каблуками, приветствуя присутствующих. прошел через кабинет и сел рядом с Буряковым. «Все, выйдите!» — сказал человек в кресле. «Оставьте нас на пять минут!» Все, за исключением человека с чемоданчиком, потянулись к выходу, и Буряков тоже поднялся со своего места. «Ты останься!» — сказал ему человек в кресле. Теперь они были в кабинете втроем. Баряков вжался в стул и, казалось, даже не дышал. — Ну, давай твой чемоданчик. Будем ядерную кнопку нажимать, — сказал человек в кресле и засмеялся. Моложавый положил чемоданчик себе на колени, Баряков во все глаза наблюдал за происходящим. Щелкнули замки, крышка чемоданчика распахнулась. Я увидел, как поползли вверх брови изумленного Ивана Ивановича, В чемоданчике не оказалось ни пульта с многоцветием лампочек, ни ядерной кнопки. Там уложенные в ряд лежали бутылки со спиртным. В специальном отсеке, отделанном алым бархатом, покоились хрустальные рюмочки. Моложавый спора достал две рюмки, но ему тут же было указано, что здесь присутствует третий, и разливать надо на троих, что и было тотчас исполнено. Буряков послушно выбил предложенную ему порцию и прикрыл глаза. оценивая вкус дорогого напитка. Не закусывали. но теперь зови», сказал моложавому человек в кресле, и через минуту в кабинете появились две женщины. Они развернули сидящего в кресле человека так, что теперь он находился спиной и к Бурякову, и к видеокамере, размещенной в соседней комнате, за зеркальным столом. Было видно лишь, как женщины споро и слаженно колдуют над лицом своего велиможного клиента. Это продолжалось довольно долго, и за все это время Буряков даже не шелохнулся, словно бы не живой. Очень скоро ему предстояло испытать немалое потрясение. Женщины закончили свою работу. Кресло развернулось, и Буряков вцепился в стул, чтобы не упасть. Перед ним был президент, самый что ни на есть настоящий, тот, которого он тысячи раз видел по телевизору. Буряков дрогнул и привстал. многие плохо его слушались да тысяь добродушно засмеялся президент чего вскочил и обернулся к женщинам его не предупредили что ли те одновременно пожали плечами ладно идите отпустил их президент скажите там начальнику охраны что я не готов пусть не появляется надоел Когда женщины вышли, он повернулся к Моложавому. — Ну, давай еще кнопки нажимать. И уже к Бурякову. — Ты подсаживайся, не стесняйся, звать-то как. — Иван, — срывающимся голосом сказал Буряков. — Хорошее имя, — одобрил президент. — А ты испугался, да? И засмеялся. Буряков с готовностью кивнул. «Не бойся, я не страшный. но ну, давай выпьем». Выпили и опять не закусывали. Я подумал, что здесь, возможно, мы допустили промашку с закуской-то. Могут набраться так, что съемку сорвут, но уже поздно было что-либо менять. «Ты не должен бояться», — сказал президент. И удивляться ничему тоже не должен. Так надо. Он посмотрел на собеседника суровым и требовательным взглядом. — Это государственная тайна. Президент-то наш умер. Я видел, как вздрогнул при этих словах Буряков. — Скоропостижно скончался. Еще в прошлом году. Цирроз печени. Президент вздохнул. «А страна без руководства жить не может. Поэтому было принято такое решение. Президент должен быть живым. Всегда, чтобы там с ним не ни случилось». В кабинет заглянул начальник президентской охраны. Доложил. «Пакет из Госдумы». «Но я же просил!» Рявкнул президент, раздражаясь. Начальник охраны исчез. «Ох, как он мне надоел!» Пробормотал президент и потянул вниз узел галстука, как будто ему стало трудно дышать. Вздохнул. но ну, ладно». Буряков сидел напротив безмолвной мумии. «Ты-то кто?» Вернулся к действительности президент. «Кем работал прежде?» «Много. Кем?» неуверенно вымолвил иван иванович Летон, — строго глянул президент нет что вы умер буряков то то смотри не балуй моложавый тем временем в очередной раз разлил водку по рюмкам за тебя иван провозгласил президент за настоящего русского мужика на каких вся страна «И держится!» Выпили, не закусывая. Президент закрученился. «Чего ж я его прогнал-то?» вполголоса спросил он, будто у самого себя. «Он же не о себе печется, а о державе!» «Позови-ка!» — кивнул Бурякову. «Кого?» «Начальника охраны. Кого же еще?» Буряков выглянул в коридор. Там, кроме начальника охраны, топтались охранники в форме и в штатском. У всех были автоматы. Все выглядело очень грозно. — Вас? — робко сказал Буряков начальнику охраны, и тот вошел в кабинет, сжимая в руке алую папку. — Что там у тебя? — осведомился президент. — Пакет из Госдумы. — К черту! Потом посмотрю. что еще? «Очередные указы, которые надо подписать». «Это давай», — со вздохом сказал президент. «От этого никуда не денешься». Указов было много, целая пачка. Президент стал читать первый и вдруг сказал с досадой. «Ну, что за чепоха Что тут понаписано? Ничего не понимаю. Давай так». Он обернулся к замершему за его спиной начальнику охраны. «Половину я подпишу, а половину завернем, пусть дорабатывают, чтоб видели, что президент не дремлет». Не дожидаясь ответа, он принялся раскладывать указы на две стопки. Вправо один указ, влево другой. Одну из образовавшихся стопок он вернул начальнику охраны, а указы из второй начал подписывать один за другим, не читая. Но стопка была слишком уж большая, и он, разделив ее пополам, половину придвинул к Бурякову. «Подписывай, чтоб было быстрее». Надо было видеть Бурякова в эту минуту. Он впервые присутствовал на политической кухне, и здешние порядки совершенно его потрясли. Поскольку он не предпринял ни малейшей попытки выполнить требуемое, президенту пришлось повторить. «Ты подписывай». Не видишь, люди ждут. А чьей подписью? Да своей, махнул рукой президент. Какая разница? Как захотим, так и сделаем. И озорно засмеялся. Иван Иванович стал один за другим подмахивать президентские указы. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. И в конце концов справился даже скорее президента. готово — спросил президент. — О, ты молодец. Поздравляю с первым трудовым днем. дай наливай. — обратился к Моложавому. — Отметим первый рабочий день человека. Доверительно склонился к Бурякову. — Тебя ведь зачем на работу взяли, знаешь? — Никак нет. — Ты будешь как бы представителем народа. «Ловил? Меня сюда каждое утро будут привозить, чтобы гримировать, а ты будешь докладывать, как там жизнь. Понимаешь? Чтобы я, так сказать, руку на пульсе держал. Чтобы все знал, где какой непорядок или совсем наоборот, к примеру. Задача ясна?» «Так точно!» — А как там вообще жизнь? — заботился президент. — Да нормально, — неуверенно протянул Иван Иванович. — Не врать! — гаркнул президент, так что Буряков едва не упал со стула. — Я этого не люблю! — Буряков вжал голову в плечи. — Так как жизнь? Как страна Она... живет? Как мои министры? «Хорошо работают Иван Иванович подумал и ответил еще сильнее, вжав голову в плечи. «Воруют». «Воруют?» Изумился президент и обернулся к вытянувшемуся в струнку начальнику охраны. «А я-то ничего не знал. Почему не доложили?» «Мы как раз готовили доклад», — пробормотал несчастный начальник охраны, но его никто не слушал. «Ворую!» грохотал президент. «И хоть бы кто мне слово сказал, а я-то думал. они и эти тоже и не сказали ничего. Один только ты. Спасибо тебе. Глаза мне раскрыл. О, я им покажу!» Президент погрозил кулаком своим вороватым министрам. «Значит так». Обернулся к начальнику охраны. «Во всем разобраться и виновных посадить. Пять человек на пятнадцать лет, десять человек на десять лет и еще пятерых осудить условно». «А с остальными как же? Министров у нас много, товарищ президент». «А остальных оштрафовать». в размере трех месячных окладов услышав это несколько осмелевший от выпитого буряков только хмыкнул это не укрылось от глаз президента что то не так озаботился он три месячных оклада с чувством сказал иван иванович да это им совсем не они знают сколько наворовали «Ай, правда согласился президент чего это я Он опять обернулся к начальнику охраны. влупи им не по три оклада, а по пять. Вот это будет здорово! Вот это справедливо!» Начальник охраны и до того стоявший по стойке смирно встал еще смирнее. «Иди!» — махнул рукой президент. После этого он склонился к Бурякову и приобнял его. «Вот такой человек мне...» — И был нужен, — сказал он с чувством. — Чтобы правду так прямо в глаза, не то что эти, — махнул рукой в сторону двери. — Лизоблюды! Ну что за люди! Я им всегда говорю, будьте смелее! Я ведь не страшный, хоть и президент. При этом он так грохнул кулаком по столу, что стакан с карандашами опрокинулся, а телефон скорбно звякнул. Буряков едва не сполз со стула. — И вот, начальник охраны тоже. Президент не закончил мысль. Махнул рукой, мол, что об этом говорить? Ты же и сам все видел. Тут опять появился начальник охраны. В руке он сжимал трубку сотового телефона. — Вашингтон на проводе, — доложил он. — Американский президент. — Ну, давай, поговорю. — Хэлло, — сказал президент в трубку. — Да, это я. Да, хороший день. Нет, я не заболел, просто у меня тут неприятности. Только что вот мне доложили, что министра мои воруют. Да, ты представляешь? А я же не знал ничего. Да нет, все точно. Вот он как раз рядом со мной сидит, этот самый человек, который мне доложил обо всем. Буряков заметно приосанился. Да, я привезу в Вашингтон, он тебе сам обо всем и расскажет. Президент прикрыл трубку рукой, спросил у Ивана Ивановича. «Ты по-английски говоришь?» Тот отрицательно качнул головой. «Ладно, возьмем еще одного переводчика». И опять в трубку. «Да, а так все нормально. Как твоя жена? Ну и славно. Привет ей от меня передавай. Кстати, а что это твой самолет недавно у нас в районе Мурманска летал?» «Как это не летал?» «У меня сведения точные!» Он посмотрел на начальника охраны. Тот стоял на вытяжку. «В общем, еще одна такая история, и я 10 твоих дипломатов вышлю. И ты моих в ответ!» Он засмеялся. «А у меня дипломатов нет. Одни шпионы в посольстве остались. Ладно, позже при встрече обсудим». А пока до свидания. Передавает меня привет великому американскому народу. Президент вернул трубку начальнику охраны, обвел присутствующих веселым взглядом. Ну, как я его? Не летал, говорит. Знаю, что не летал, а припугнуть для порядка никогда не мешает. Буряков смотрел на президента с восторгом и обожанием. Жизнь, о которой он ничего не знал, о которой лишь догадывался, да и то смутно, теперь была рядом. Он находился в самой ее гуще, и взлет наверх был столь стремителен, что невозможно было до конца осознать произошедшие в миг перемены. Начальник охраны в очередной раз был удален из кабинета. Моложавый налил водки, выпили. «У тебя была когда-нибудь мечта?» — спросил вдруг президент, с прищуром глядя на Бурякова. но такая вот, знаешь, настоящая». Иван Иванович неопределенно пожал плечами. На самом деле мечта у него была, и мы о ней знали, от его сестры. Он давно, едва ли не со школьной скамьи, хотел работать в пункты приема стеклотары. Он считал это место баснословно денежным и даже дважды пытался осуществить свою мечту, но оба раза неудачно. Там надо было дать взятку, да еще знать кому — а у Бурякова не было ни денег, ни связей. Он затих и больше не повторял попыток, но мечта так и осталась жить в нем, превратившись в неосуществимую, но щемяще желанную. Уже и времена изменились, и те, кто зарабатывал деньги на завышение процента боя стекла и отправки неучтенной стеклотары на местный пивзавод, давно уже сменили род деятельности и заработали гораздо больше, чем им удавалось прежде. А для Ивана Ивановича все оставалось, как и много лет назад. Он по-прежнему считал приемщиков посуды членами могущественной мафии, куда доступ простым смертным закрыт. Президент склонился к Бурякову. «Хочешь, скажу, какая мечта у тебя?» Тот неуверенно кивнул. «Ты хотел приемщиком бутылок работать, а? Угадал?» И президент счастливо засмеялся. Буряков обомлел. «Ты думал, я не знаю!» — веселился президент. «А как бы тебя допустили ко мне, не проверив, это же нельзя! Не положено! Может, ты террорист какой? от тебя взяли и проверили!» Он вдруг оборвал смех и стал серьезным. «Это я тебе затем сказал, чтобы ты знал. Мне врать не моги. Я всех насквозь вижу, ты понял?» Иван Иванович кивнул и приподнялся на стуле. «Да сиди ты! Ну чего дергаешься?» Президент похлопал своего собеседника по плечу. «Хороший ты мужик, но что бы мне такое для тебя сделать? Хочешь, начальником охраны поставлю?» а? Буряков, потерявший дар речи, показал рукой на дверь. «Мол, а как же с тем быть?» «Выгоню я его», — задумчиво сказал президент. «Надоел. Не в свои дела все время лезет. И премьер мне на него вот жаловался недавно. Ну сколько можно?» «Попробуй его снять», — печально подал голос до сих пор молчавший хранитель заветного чемоданчика. «У него вся охрана в руках. Даст команду и поминай, как звали». «Да я его!» Скинулся президент и пьяно стукнул кулаком по столу. Затем обернулся к Бурякову. «Ты в армии служил?» «Так точно!» — вскинулся тут «Да сиди-то, я же говорил тебе. А кто ты по званию?» «Гвардии-младший сержант!» «Маловато!» — покачал головой президент. «Должность-то генеральская. Ну, хоть бы ты офицером был!» так можно присвоить, — подсказал Моложавый, — внеочередное. — Ай, правда, дадим звание и поставим вместо этого. Президент кивнул на дверь. — Но какое звание-то дать? Капитан? — Мало капитана, — сказал Моложавый. — Ты думаешь? — задумчиво прищурился президент. — Конечно. Может, тогда майора... Буряков сидел не жив, ни мертв. Он присутствовал при решении собственной судьбы, и мне казалось, что и я чувствую холодок, стремительно наполняющий сейчас душу Ивана Ивановича. — Полковник! — подсказал Моложавый. — Да ты что! — пробурчал осуждающий президент. — Где же это видно, чтобы из младших сержантов, да сразу в полковнике? — А что, он будет стараться, ведь будешь? — спросил у Бурякова Моложавый. Тот кивнул, уже едва не теряя рассудок от стремительно происходящих событий. «Хорошо», — сдался президент. «Пусть будет полковник». Лицо Бурякова пошло пятнами. «Давай присягу», — распорядился президент. «Слова знаешь?» «Не-не-не, попомню -не -не, «Ладно, просто встань и скажи». «Клянусь служить президенту до последней капли крови!» Иван Иванович вскочил и повторил эту абракадабру со всем воодушевлением, на какое был способен в данную минуту. Стоявший рядом со мной видеооператор заскулил, пытаясь сдержать смех. Я погрозил ему кулаком, делая зверское лицо, и он затих, только плечи ходили ходуном. но все!» — сказал президент. «Теперь зовите того», — кивнул на дверь. «План такой. Разоружаем его и объявляем об отставке». ты ведь начнет стрелять», — сказал Моложавый. А Буряков опять стремительно бледнел. Неожиданно для него события повернулись так, что ему теперь предстояло принять участие чуть ли не в государственном перевороте. Он едва успел осознать этот факт, как президент сказал ему. «Разоружать ты будешь». а вызванный Моложевым прежний начальник охраны уже входил в кабинет, еще не догадываясь об готованной ему участи. И поздно было что-либо менять. Бурякова, наверное, совсем оставили силы, потому что он сидел на стуле, как приклеенный. — Ну что же ты? — зашипел на него президент. — Давай, пусть сдаст оружие. — Сдайте оружие! Обмирая, хриплым голосом пробормотал Буряков, не имея сил встать со стула. Моложавый тем временем зашел начальнику охраны в тыл, и это придало Ивану Ивановичу немного смелости. «Оружие!» — выкрикнул он. «Сдать?» «Как же так?» — обиженно сказал начальник охраны, обращаясь к президенту. «А так?» — ответил тот желчно. «Ты уже не начальник охраны. Подчиняйся. Сдай пистолет полковнику Барякову». «Ха!» — воскликнул незложенный начальник охраны. «Как же?» «Он всего лишь полковник, а я кто? Как я могу сдать пистолет младшему по званию?» «Да», — подтвердил Моложевый, — «неовязочка». «Что же делать?» — растерялся президент. «Можно, например, полковнику Бурякову присвоить звание генерала армии», — подсказал Моложевый. Президент вскинулся и протестующе замахал руками. «Временно», — поспешно пояснил молодой. а сразу после того, как он заберет оружие, тут же вернуть ему звание полковника. — Вот это хорошо, — одобрил президент. — Ты генерал армии. — Это уже Бурякову. — Выполняй приказ. — Сдайте оружие, — окрепшим голосом приказал генерал армии Буряков. Бывший начальник охраны беспрекословно подчинился. — А теперь вон, — распорядился президент. Когда сникший неудачник скрылся за дверью, президент сказал, обращаясь к Ивану Ивановичу. «Ты подготовь потом приказ на него, чтобы ему определили какое-нибудь место, чтобы должность небольшая, и в то же время, чтобы дети его не голодали. Все-таки служил человек, старался, достоин». «Может, в учреждении его какое?» — подсказал Моложавый. «В министерство?» — Я же сказал, чтобы дети не голодали, — нахмурился президент. — Тогда в гаишнике, — подал голос Буряков. — В гаишнике, — задумался президент. — А что? Хорошая идея. Только ведь он генерал, — спохватился он. — Представляете картину? Стоит на дороге генерал и машет жезлом. — Можно разжаловать? жалко Не согласился президент. "Я полцкий это. Ну и пусть генерал", сказал Буряков. "Можно в хорошем каком-нибудь месте поставить, у Кремля, например, на Красной площади". "А ты загнал", развеселился президент. "У Кремля? Да что ж он там заработает? Ты думаешь, что говоришь?" "А на Тверской", высказал предположение Буряков. — Хорошее место. — Хорошее, — согласился президент. — Вот только где его поставить? Может, у Макдональдса. — Можно ему отдать всю Тверскую, — задумчиво сказал Моложавый. — Все-таки вы правильно заметили, человек старался, заслужил. — И везде знаки повесить, — вскинулся Буряков. — Какие знаки? — Запрещающие. Остановка запрещена по всей Тверской, по обеим сторонам. — Это идея, — согласился президент. — Так он, конечно, заработает. Ты подготовь-ка указ, и чтоб завтра по всей Тверской уже знаки висели. Иван Иванович с готовностью кивнул. Кажется, он совершенно потерял чувство реальности. Не так ли теряют разум люди, прорвавшиеся к власти? Еще вчера здравомыслящие и рассудительные, они вдруг меняются. Вот как сейчас Буряков. Оператор обернулся ко мне и покачал головой. Я ободряюще кивнул ему в ответ. Материал мы отсняли при Если Олег Пиров не испугается и пустит это в эфир, наш рейтинг попросту зашкалит. Это сюжет, о котором будут говорить все. Я развернулся, чтобы пройти в директорский кабинет. Оператор умоляюще посмотрел на меня. Хотел, чтобы эта комедия продолжалась как можно дольше, но я думал иначе. Пора было вести историю к финалу, пока Буряков не уверовал окончательно в правдоподобность обрушившегося на него счастья. Если он привыкнет к этой мысли, то возвращение к действительности будет для него слишком уж тяжелым. Я вошел в кабинет. Буряков резко обернулся. Что-то проступило в его лице, но это еще не было узнаванием. — Здравствуйте, — сказал я. — У меня для вас сюрприз, Иван Иванович. — Черт побери, — пробормотал он. кажется, признал. Я объявил ему о том, что мы, съемочная группа программы, вот так история. Договорились с нужными людьми о его, Бурякова, работе в приемном пункте стеклотары. Приступать к работе можно хоть с завтрашнего дня. Он не знал, огорчаться ему или радоваться, как легко и стремительно взлетают некоторые люди, и как больно им потом падать.